Глава 76. Горгульи — это друзья, а не еда. Меня обдувает ветер, пока я камнем падаю сквозь мрак. Вниз, вниз, вниз. Я успеваю подумать о Хезер, беспокоюсь о том, переживёт ли она это падение, и как я смогу поймать её, если меня окружает непроглядная тьма. И вдруг врезаюсь в воду потому что это колодец, и, разумеется, на дне есть вода. Это хорошо для Хезер и всех остальных, но не очень-то хорошо для меня, поскольку мне пришла в голову гениальная мысль превратиться в камень. И я иду на дно, погружаясь всё глубже. И хотя я молниеносно принимаю человеческое обличие, мне требуется много времени, чтобы выплыть на поверхность и снова обрести возможность дышать. Мои лёгкие оказались совершенно не готовы к тому, что я камнем ушла вниз. Следующие несколько секунд я отталкиваюсь руками и ногами, чтобы выплыть на поверхность. Как же мне мешает, что они у меня короткие. И, наконец, выплываю как раз в тот момент, когда рядом со мной в воду падает кто-то ещё. В лицо мне ударяет поднятая им волна, что вызывает у меня с моими и без того лихорадочно сжимающимися лёгкими ещё один приступ кашля. «Ты в порядке, Грейс?» «Значит, это Флинт только что едва не утопил меня. Это меня нисколько не удивляет». «Да, со мной всё хорошо». Я адресую свой ответ туда, откуда звучал его голос, поскольку разглядеть его я не могу. Но прежде чем я успеваю направиться к нему... Рядом с нами падают ещё двое, а за ними ещё трое. После того, как мы удостоверяемся, что никто не поранился, особенно Хезер, нам надо попытаться сориентироваться. «И что теперь?» — спрашивает Иден. «Это хороший вопрос, если учесть, что мы болтыхаемся в воде в кромешной тьме и понятия не имеем, в какую сторону надо плыть». «Кто-нибудь видит Чупакабру?» — спрашивает Хадсон и я никогда ещё так не радовалась тому, что вампиры и драконы могут ясно видеть в темноте. И так не досадовала из-за того, что это не дано горгульям. «По-моему, там впереди справа что-то есть», — отвечает Джексон, после чего слышится дружный плеск, поскольку все мы плывём направо. Но некоторые из нас, обыкновенный человек, ведьма и горгулья, не могут видеть остальных, и даже повернув направо, Мы всё равно плывём не туда. Мы с Мэйси сталкиваемся, поскольку оказались на встречных курсах. «А нельзя ли поконкретнее?» — спрашивает Хэзер, тоже налетев на нас. «Чтобы было понятно и простым смертным, а не только богам». «Значит, ты, Хэзер, считаешь меня богом?» — прикалывается Флинт. «Если ты возьмёшь меня на буксир и вытащишь отсюда, я буду готова назвать тебя всем, чем тебе угодно». Отзывается она. «Замёт она, бодро соглашается он и тут же выполняет свое обещание, поскольку Хезер вдруг быстро и ощутимо задевает меня, как будто кто-то резко потянул ее. Я помогу вам, говорит Хадсон мне и Мейси. Он не тащит нас агрессивно, как Флинт тащил Хезер, а держится рядом, пока мы сами плывем в темноте. Пару минут спустя мы куда-то сворачиваем, и пространство вокруг нас становится чуть светлее. Для меня, маленькой горгулье, здесь всё ещё царит почти кромешная тьма, но света всё же достаточно, чтобы можно было различить вдалеке пологий песчаный берег и чупакабру, выходящую из воды и отряхивающуюся на песке, как это делают собаки. «И это всё?» — спрашивает Флинт. «Немного воды, заплыв, и он считает это таким опасным?» Он направляется к берегу, не произнеся больше ни слова, и благодаря своим мощным бицепсам плывёт быстро, сокращая расстояние с каждым грибком. Хезер устремляется за ним. Поскольку она всю жизнь состояла в школьной команде по плаванию, в воде она чувствует себя в своей стихии. Что до Иден, то она, не отставая, плывёт следом. «Вы пендрёжницы», — бормочет Мэйси, и я не могу с ней не согласиться. «Я люблю плавать». И это хорошо, если учесть, что я росла всего в нескольких шагах от Тихого океана. Но одно дело — любить плавать, и совсем другое — уметь плавать быстро. Особенно, когда все вокруг выше меня, чуть ли не на фут, даже Мэйси. В скором времени она обгоняет меня, но это не страшно. Да, сама я никогда не оставляю их, если они окажутся в непростой ситуации. Но что такое заплыв длиной в полмили, если речь идёт о близких друзьях или о том, с кем ты сопряжена? Джексон и Хадсон договорились плыть на перегонки, и если верить их заявлениям, хотя я по-прежнему почти ничего не вижу, они плавают ещё быстрее, чем переносятся, и пытаются убедить остальных болеть за одного из них и объявить, кто из них победил. И это, разумеется, значит, что все уже находятся на берегу, если не считать невысокой девушки, которая всё ещё остаётся в воде и в этой гребаной темноте. Ничего, это не страшно. Не страшно, что в моей голове мелькают сцены из фильма «Глубокое синее море». Всё это пустяки. Хотя надо признаться, что после всех предупреждений Пола об опасностях, подстерегающих нас на пути домой, этот опыт не оправдал наших ожиданий. Холодная вода, слишком долгий заплыв. Пожалуй, ничто из этого не кажется настолько ужасным, как сулил нам поло. Худшая здесь — это темнота. Но чем ближе я подплываю к берегу, тем становится светлее. И дело не только в солнце, лучи которого проникают в какое-то отверстие над пологим берегом, но и во множестве светлячков, летающих над водой. Возможно, я попытаюсь изобразить их на холсте, когда вернусь в Сан-Диего, и передать их цвет. Они имеют чудный оттенок ярко-лилового, оттенок, которого я никогда не видела прежде. Собственно говоря, «Грейс!» — кричит Флинт, подпрыгивая на берегу и размахивая руками. Я машу в ответ, хотя я погрешила бы против истины, если бы сказала, что не тяну время. Почему бы и нет? Все остальные заняты просушкой одежды, к тому же здесь так красиво. И вообще, так им и надо, если им приходится ждать в мокрой одежде ту, которую они бросили на произвол судьбы. «Грейс!» — вопит Мэйси. Я начинаю махать в ответ, но сама она не машет, как это делал Флинт. Вместо этого она показывает на что-то позади меня, и на лице её написан «Ужас». Собственно говоря, такой же ужас читается и на лицах всех остальных. В чём дело? Какого чёрта? Я перестаю плыть вперёд и начинаю крутиться на месте, перебирая руками по собачьи и пытаясь понять, что их так напугало. Но ничего не могу различить, кроме непроглядной тьмы позади или лиловых огоньков впереди. Развернувшись, снова начинаю плыть в сторону берега. В обычных обстоятельствах я бы, наверное, не очень-то беспокоилась. Но я выросла на берегу океана. И хотя я ничего не слышу, это очень похоже на призыв сейчас же выйти из воды, как в фильме «Челюсти». Так что я ускоряюсь, а в моём мозгу проносятся образы акул, гигантских кальмаров и лохнесского чудовища. И это ещё до того, как Хадсон с разбега бросается в воду и плывёт прямо ко мне. Теперь мое сердце бьет в мою грудь, как барабан, и я стараюсь втянуть в себя как можно больше воздуха и плыву, плыву, но мне по-прежнему кажется, что до берега далеко, хотя я понимаю, что до него не может быть больше сотни ярдов. «Грейс!» — истошно кричит Мэйси. «Скорее! Скорее!» В чем же дело? Я опять говорю себе не оборачиваться и просто плыть вперед, но мне необходимо выяснить, что там сзади поэтому я всё же поворачиваюсь ещё раз, слыша, как мои друзья орут во всё горло. И понимаю, в чём дело. Эти красивые лиловые светлячки — это вовсе не светлячки. Это приманки. Они свисают с хвоста огромной, размером с дом, рыбы-удильщика. А сама я похожа на маленькую рыбку-дори, на которую эта тварь нацелилась. Чёрт! Чёрт, чёрт, чёрт! Она бросается на меня, и я истошно ору. Слава богу, после минувшего года, когда всё и вся старалась прикончить меня, у меня выработались защитные инстинкты, и теперь я, не раздумывая, ныряю в глубину, пытаясь спастись от этой твари. Проблема состоит только в том, что рыбина высотой в 20 футов обладает гигантской пастью, и я нахожусь в самом центре этой пасти с её громадными острыми зубами. Когда она набрасывается на меня в первый раз, я ухитряюсь увернуться, но мне очевидно, что это ненадолго. Во второй раз она подбирается ко мне так близко, что я чувствую, как её зуб царапает моё бедро, а в третий раз... в третий раз мне явно будет хана. Есть не так уж много способов спастись от этой гигантской чудовищной рыбы, и я уверена, что уже исчерпала их все. И я делаю то единственное, что могу придумать. Перестаю пытаться отплыть от этой твари и вместо этого быстро плыву прямо в её пасть. Я почти не слышу отчаянных криков моих друзей, стоящих на берегу, потому что всё моё внимание сосредоточено на этой твари. Надо успеть, надо успеть, думаю я, увидев её морду совсем близко. Различив белки её глаз, я в последнюю минуту уворачиваюсь от её разинутой пасти, и она захлопывается с тошнотворным треском. Я ударяю рыбину в щёку обеими ногами, бью, что есть сил, пытаясь оттолкнуться от неё как можно дальше. Это не пугает её, но помогает мне выпрыгнуть из воды где-то на три фута. Только это мне и было нужно. Я хватаюсь за платиновую нить и, оставаясь в воздухе, перехожу в опостась горгульи. Почувствовав за спиной крылья, я взлетаю, как раз вовремя, чтобы избежать следующей попытки удильщика вонзить в меня зубы. Но это удаётся мне с трудом, и я подтягиваю колени к груди, стараясь увернуться от жутких зубов. Один из них всё же задевает меня от бедра до лодыжки. Однако я не даю себе труда осмотреть рану. Вместо этого я мчусь к берегу, пока рыба преследует меня. Пока не останавливается. Я собираюсь сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться, когда до меня доходит, что мои друзья продолжают всё так же вопить, как будто от этого зависит чья-то жизнь. Но если речь идёт не обо мне, то... У меня сжимается горло, когда я делаю разворот с креном вправо и вижу Хадсона, быстро плывущего в сторону этой гигантской разъярённой рыбы. И хотя Хадсон проворен, я не уверена, что он проворнее, чем эта чёртова сверхъестественная рыба. Я не колеблясь, складываю крылья и пикирую к нему. Уже через несколько секунд я вцепляюсь в его рубашку, расправляю крылья и, подгоняемая адреналином, выхватываю его из воды и лечу к берегу. Но моей силы горгульи, даже несмотря на прилив адреналина, всё же недостаточно, чтобы нести его долго. И как только мы долетаем до берега, он выскальзывает из моей хватки и солдатиком падает на Флинта, который тут же начинает ругаться. Они оба катятся по песку, а я совершаю жёсткую посадку, воспользовавшись для этого первым же открытым участком. Когда я перекатываюсь на спину, чувствуя, как из пореза на ноге хлещет кровь, Пола склоняется надо мной и говорит. «Я же предупреждал, что эти твари могут вас проглотить».